зинаиди Гиппиус рожденные в года глухие пути не помнят своего мы дети страшных лет россии забыть не в силах ничего испепеляющие годы безумие ль в вас надежды ль весть от дней войны от дней свободы кровавый отсвет в лицах есть есть немота То Гул Набата заставил загородить уста. В сердцах, встревоженных когда-то, есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовется с криком воронье. Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят Царствие Твое. 1914.